Глава 10. Когда он проснулся, освежённый коротким полуденным сном, Гульча сидела возле окна, надутая, как совёнок, держа палец во рту. Губы её распухли, в глазах блестели слёзы. На коленях лежал широкий пояс пещерника. Пряжка была пришита дратвой толстыми суровыми нитками. Ладони Гульчи были в смоле, пропускала через неё дратву. Просмолённые нитки дольше выдержат, не порвутся в сырую погоду. Чувствуя себя виноватым, Олег быстро оделся, сказал бодро: "Спустимся поесть?" Она покачала головой, запрудов в глазах не выдержала напора. Слёзы хлынули двумя ручейками. Олег взял её за руку, заставил вытащить палец, распухший и сколотый. Капли крови тут же начали выступать крохотными точками. "Теперь распухнет, загнёт", объявил Олег. "Придётся отрезать потом всю руку". Она всхлипнула, бросила ремень ему под ноги. Олег поднял, обернул вокруг пояса, с удовольствием застегнул пряжку. Прошался, надувая живот, пробуя крепость шва, сказал весёлым голосом: "Терпимо. Ладно, продавать пока не буду. Пойдём, поедим". "Не хочу", всхлипнула она. "Всё ругаешься, ругаешься, и ещё и бить буду", пообещал он. Гульчичак размазывала кулачками слёзы, а он уже тащил её вниз по лестнице. Корчма была в самом низу, а по дороге, через поверхи, Олег насмотрелся на купцов и знатных мужей, которые занимали комнаты почище и получше. По дороге Гульча всё ещё сердясь отказывалась идти, пока не посмотрит на своих коней. Олег не спорил. Надо давать женщине одерживать верх в мелочах. Так говорят старые волхвы, лютых ведень превращали в горлиц. Кони с хрустом жевали овёс, если были, полны, вода свежая. Олег полагал, что гульча удовольствуются, и они пойдут в трапезную. Но она неожиданно вывела своего воронова, заявила: "Хочу осмотреть город. Мы миссионеры, интересуемся каждым племенем. Опасно", предостерёг Олег. "Здесь много заморских купцов, народ к ним привык. Но для киевлян ты, баба в штанах и на коне, и это диво больше, чем смог". "Меня называли полиницей. Значит, здесь знают женщин воинов, амазонок". У меня быстрый конь, острый кинжал, и я не выгляжу слабой, верно? Олег посмотрел на нее долгим взглядом, кивнул. Как знаешь, я завтра после завтра еду дальше. Я это учту, ответила девушка высокомерно. Конь пошел и грива боком. Она подобрала поводья, вихрем вылетела за ворота. На улице кто-то заорал возмущенно, далее Олегу слышал лишь дробный стук копыт. Он задумчиво покачал головой, отправился в корчму. Народу было меньше, соберутся к вечеру. И он поел быстро, без помех, разговоров интересных не услышал. Всё ещё в задумчиво-потерянном состоянии духа, вернулся на чердак, долго раскладывал обереги, гадал так и эдак, но ничего путного не выходило. Один оберег опровергал другой. Быстро наступил вечер. Гульчи всё не было. Олег, начиная тревожиться, подошёл к окну, пытаясь высмотреть одинокую всадницу. На соседних крышах дрались вороны, к ним подбирался, прижимаясь брюхом к выструганным деревянным черепицам, тощий кот. Небо темнело, бледный серп луны постепенно наливался зловещим блеском. Олег собрался зажечь лучину. Светильника на чердаке не оказалось. Как вдруг услышал далёкий скрип внизу. Он оставил огниво, быстро бросил шкуры поверх меча. Сел на лавку. Леда поднялась, снизу донеслись мужские голоса, пахнуло кухней. На чердак по-хозяйски неторопливо вылез крупный человек с лохматой бородой в поношенной одежде. На широком поясе висел короткий нож. Не возражаешь, если войдём, спросил он зычно. Возражаю, ответил Олег. Руки он держал на коленях. Человек смерил Олега насмешливо-презрительным взглядом, крикнул вниз, придерживая Леду. Хлопцы, он возражает. Из проёма поднялись ещё двое. Первый напоминал медведя, коротконогий, толстый, двигался медленно, переваливаясь на каждом шагу. Второй был как хорёк, с дёргающимся носом, быстрый в движениях, беспокойно озирающийся. Губы у него были как у мертвеца, лицо бледное, желтизной. Он пинком захлопнул ляду, встал сверху, держа ладони на поясе, где висели длинный нож и акинак. Лохматобородый оглядел Олега, спросил внезапно, словно выпустил стрелу: "Ты чего приехал? Киев, вольный город", ответил Олег негромко. "Я пошлину уплатил". Лохматобородый сказал предостерегающе: "Клопец, не будь слишком умным". "Я в городе пробыду пару дней, пока отдохнут кони". Мужик почесал лоб, снова оглядел Олега с головы до ног. Волосы его прилипли к лбу, блестели капли пота. А потом вы кого-то ищете? Это моё дело, куда и к кому ехать. Бледный, похоже на Халька, сказал быстрым сухим голосом: "Хлопцы, он напрашивается на добрую трёпку". Лохматый повертился к коллегу, пробасил: "Слыхал? Напрашиваешься?". Олег смолчал. Его внимательные зеленые глаза скрестились со странными жёлтыми бледного. Тот устал ломать его взглядом, прошипел зло. Ты слышал? Или прочистить ухи? Медведистый, дотоле да молчавший, прогудел густым голосом, в котором слышалось жужжание пчелиного роя на солнцепёке. Не горячись, данусь. Не горячись. Пусть надувается, сказал ему Олег мирно. Кого такое испугает? Бледный тут же выхватил нож. Медведь, будто ждал, мгновенно обхватил огромными лапищами. Не спеши, не спеши. Эй, хлопец, у нас не больно жалуют гонристых. Завтра утром, чтобы духу твоего здесь не было, понял? Не дожидаясь ответа, он нагнулся, поднял Ляду. Первым полез бородатый. Медведестый кивнул бледному. Тот покачал головой. "Лезь ты. Мне надо сказать ему пару слов". Медведестый хмыкнул, сказал предостерегающе: "Не горячись. Кто горячится, долго не живёт. Мы свою часть работы сделали. Чего тебе ещё? Иди ты", ответил бледный злобно. Я приду скоро. Ждите в корчме. Когда ляда за медведистом захлопнулась, бледный, не сводя с Олега жёлтых, как у рыси, глаз, нагнулся, замедленным движением вытащил из заголенища длинный узкий нож. В комнате быстро темнело, на лезвие заплясал отблеск луны. Бледный оскалил мелкие гнилые зубы. Этим ножом я бью птицу на лету. С двадцати шагов. А ты птаха крупная, не промахнусь. Для швы реального ножа длинновато лезвие, заметил Олег. Он не двигался, руки держал по-прежнему на коленях. Бледный, скаля зубы, пошлёпал лезвием плашмя по ладони, прошипел: "Ты знаешь лучше?" "Знаю". Бледный увидел лишь смазанное движение руки пещерника. Тот же в плечо саданул острой болью. Пальцы разжались, нож глухо стукнулся о пол. Бледный лапнул ушибленное место. Ольца наткнулись на деревянную рукоять, торчащую из плеча. Кровь побежала медленно, но едва он шевельнулся, тронув рукоять ножа, брызнула горячей струйкой. Олег поднял чужой нож, приставил его к глазу бледного. "Отвечай быстро. Какую свою часть сделали, кто вас послал?" Бледный смотрел с ненавистью. Узкие глаза щурились. Олег ударил под колено. Бледный грохнулся на деревянные доски, застонал. Кровь побежала сильнее. Его пальцы всё ещё были на рукояти чужого ножа. Он сцепил зубы, силой дёрнул. Олег молниеносно перехватил за кисть, безжалостно вывернул, услышал хруст, словно переломилась сочная морковь. Бледный застонал, лицо перекосилось в судороге. "Говори", потребовал Олег. Глядя в глаза, он ухватил его снизу, силой сдавил. Тот вскрикнул от невыносимой боли, на лбу вздулись жилы, выступил крупный пот. Не знаю, прохрипел он сквозь стоны. Купец нанял, сказал, пугнуть надо. Что за купец? Не ведаю. Как выглядел, во что одет? Ночь, он был в плаще с капюшоном. Дал гривну, даст ещё две, если выгоним из города немедля или утром. Олег сдавил сильнее. Раненый задергался, пытаясь остановить здоровой рукой. Глаза застлала болью и ненавистью. Где должны увидеться? Сказала Тишит. Низу крики разгульного веселья стали громче. Олег прислушался, повернул голову и в этот момент бледный подхватил нож с пола, ткнул острием, но пещерник уже неуловимо сдвинулся. Его рука как-то паром ударила ребром ладони по горлу. Бледный в последний миг жизни успел понять, что чужак не мог убить с холодной кровью, дал дураку напасть, чтобы оправдаться перед собой и богами. Олег подхватил неподвижное тело, бросился к окну. Холодный воздух пахнул на встречу. Лунные блики слабо отражались на мокрой крыше. Выбравшись из чердачного окна, Олег быстро перебежал на другую сторону крыши, разогнался, чувствуя, как всё обвисает труп. Силой оттолкнулся от края. Последний миг сапог скользнул по мокрой дощечке. Сердце закололо. Чердак был на четвёртом поверхам. Внизу холодно блестел двор, вымощенный булыжником. Не долетел, ударился о край грудью, едва не выронил труп, но зацепился свободной рукой и локтем другой руки. Чуть ли не зубами. Жёло трещали, но подтянулся, хрипя и задыхаясь, тяжело перевалился животом на крышу и втащил тело. Дверца на чердак этого дома была завязана истлевшей верёвочкой. Олег поспешно развязал, затолкал труп. Там пылились тряпки, старая рухлядь, сломанные лавки, столы, битая посуда. Он навалил поверх тряпьё, закрыл дверцу и тем же узелком завязал верёвочку. Назад прыгал осторожно, боясь, что уличные зеваки вдруг поднимут головы к небу. Пробежал на цыпочках, проскользнул в открытое окно, плотно закрыл за собой. Снизу уже слышалось скрипение лестницы. Данёсся громкий голос, зовущий донуся. Раздеваться не было времени. Олег швырнул шкуру на пол, закрывая пятно крови. Прыгнул на постель, поспешно накрылся одеялом и шкур. Ляда приподнялась, показалось освещённое снизу багровым факелом голова Лахмата Бородова. Он глухо проревел: «Эй, по что в потёмках? Да нусь, где ты? Я сплю», ответил Олег, подпустив в голос дрожи. «А ваш друг облайил, потом ушёл». Лахматы наклонился, что-то сказал вниз, потом строго взглянул на Олега. «Когда ушёл, да нусь?» След за вами, ответил Олег уже крепнувшим голосом. Случилось что? Лохматый молчал, и Олег под одеялом стеснул рукоять ножа. Ран прикинул со спящим. После разговора со страшным Данусем должен был трястись от страха всю ночь, не ложиться. Ладно, проворчал Лохматый. Гжонкаму хлеснул змей под колодный. Ляда глухо захлопнулась. Олег долго лежал, прислушивался. Внизу слабо доносился пьяный рёв, а когда загулявший гость разбрелись по комнатам, он услышал приглушённый шум со двора, где гредни развозили на телегах мертвецки пьяных хозяев. Ржание коней, цокот копыт, щелчки бичей. Напряжённый слух ловил знакомое щёлканье подков Воронова, но на дворе и в ближайших улицах звуки были чужими. Месяц мёртво и неподвижно светил через окошко. Крыша холодно блестела. Тучи бежали чёрные, как сажа, подсвеченные снизу так, словно уже накалились до бела. Бежали быстро, будто стая голодных волков, на ходу глотая холодные снежинки звёзд. Внезапно створки окна с треском распахнулись. Олег с ножом в руке моментально скатился с постели. Комнату залила тьма. Луна нырнула в тучу, по стенам заметались тени. Не дыша и не шевелясь, Олег вслушивался. На миг лица коснулась волна воздуха, но в комнате было тихо, и ему стало жутко. Луна вскоре wynёрнула. В призрачном свете по комнате бесшумно метался крылатый зверь. Не птица. Он услышал бы хлопанье крыльев. Зверь носился бесшумно. Олег успел увидеть красные горящие глаза, похожие на раскалённые угли. Блеснули острые зубы, белые как снег. Пахло звериной шерстью, помятом Олег не мог дольше задерживать дыхание. Шумно выдохнул, и зверь сразу стрелой метнулся к нему. В темноте страшно блеснули красные глаза, стремительно надвинулись. Олег увидел в распахнутой пасти четыре длинных клыка. Он пригнулся в последний момент, словно нырнул в воду, хряснулся опол подбородком. Страшное крыло чиркнуло по волосам. Луна высветила комнату полностью, и Олег привстал, стиснул нож для броска. По комнате Хаотично метался Кажан. Таких крупных Олег ещё не встречал. Кожаные крылья бесшумно резали воздух, когти блестели металлом. Угольки глаз вспыхнули оранжевым огнём. Кажан увидел человека, ринулся так стремительно, что обогнал бы сокола. Олег юркнул под ложе, перекатился по полу и, задевая доски, выскользнул с другой стороны и швырнул нож в догонку. Кажан метался из стороны в сторону. Олег выхватил другой нож, не зная, попал ли первым. Кажан пронзительно взвизгнул от ярости. Олегу почудилось что-то знакомое. Взвился под потолок, с балки посыпалась труха. Олег отвёл руку с ножом, застыл, выбирая момент. Кажан метнулся вправо, влево, внезапно чёрной молнией перечеркнул комнату и вылетел стрелой в открытое окно. Олег подбежал, выглянул, держась за створки. Небо было тёмным. Ему показалось, что левым крылом кожаный махал реже, а в тонкой кожаной плёнке на миг блеснул лунный свет. Утиное гнездо исчезло, закрытое тёмным телом. Потом небо стало таким же звёздным, с быстро бегущими тучами. Олег вернулся к постели. Пальцы коснулись мокрого. Он торопливо отнёс шкуру поближе к окну. В лунном свете на вытертой шерсти блестели капли крови. Он бросил шкуру Лёк навзних задумался. Луна, солнце упырей и утопленников заливала комнату светящимся ядом. Проснулся он мгновенно. Пальцы тут же сомкнулись на рукояти ножа. Лестница поскрипывала едва слышно, но сон слетел моментально. Бледная луна уже ушла на другую половину неба. Звонко кричал петух, отгоняя нечистую силу от своего курятника. Льда приподнялась бесшумно. Гульча очень медленно ползла к нему на чердак, осторожно опустила тяжелую крышку. Олег дышал ровно. Из-под приспущенных век он видел ее неловкие движения, пошатывающуюся походку. Когда свет луны упал на ее бледное лицо, он увидел закусанную губу, темные круги под ввалившимися глазами. Левая рука до локтя была перевязана белыми тряпичными. По середине повязки расплывалось темное пятно. Коня устроило? спросил Олег громко. Она вскрикнула тонко и жалобно, безсило опустилась на пол возле ложа. Её огромные глаза под вздёрнутыми бровями смотрели с ужасом. Лицо было на уровне постели. Вставай, а то пустишь лужу с перепугу, посоветовал Олег. Да ещё возле меня. Я спросил про коня. Ладно, как я вижу, не до него. Хорошо провела время? Как понравился город? Город как город. Ответила Гульча с трудом обретая голос. Чего не спишь? Только не ври, что беспокоился обо мне. Лапы, объяснил Олег, крупные, как жуки-рогачи. У меня, правда, кожа дубленая, прокусить не могут, но все равно противно. Бегают, лапы мещи кочут. Она с отвращением посмотрела на темное месиво шкур. Олег откровенно улыбался, белые зубы блестели в темноте. Она зябко повела тонкими плечиками, сказала, потупив зорь. Я съездила в квартал для заморских гостей, искала соотечественников или тех, кто знает новости. Много узнала, гульча молчала, держа лицо в тени, и он пожалел, что не видит её глаза. Наконец ответила сердитым голосом: "Почти ничего. На обратном пути напали какие-то гуляки". Благополучно? Олег, не торопясь, выкресел огонь, зажёг лучину. Немного поцарапала руку. Олег опустил глаза, скрывая усмешку. Город чужой, люди всякие. И ожидания могут быть самые разные. Она наконец вскинула голову, прямо взглянула ему в глаза. В её зрачках на миг блеснули красные искорки, возможно, от лучины. И я тоже не сладкий пряник. Утром позавтракали в корчме. Гульча ела мало, нянчила повреждённую руку. Олег предлагал свою помощь. Он ведь волк. "Знаю, травы." Гульча поспешно отказалась. В её глазах метнулся такой откровенный испуг, что Олег не настаивал. У неё могут быть свои причины, очень везкие, не показывать ранку. Днём он дважды наведовался к коням. Те оживали на глазах. Кожа стала гладкой. Уже пробовали задирать соседей. Завтра можно будет выехать, если ничто не помешает. Гульча отпросилась ещё разок побывать у соотечественников. На этот раз днём. Конь не шибко замарится, если отвезёт её даже на другой конец Киева. С её весом всё равно что пустое седло повозит на себе. Сам Олег весь день ходил по торжищу, спускался на причал, расспрашивал рыбаков и гостей. Каждый день приезжали варяги, свеи, франки, рамеи, не говоря уже о купцах из ближних и дальних славянских племён. Все приносили вести мрачные: междуусобицы ширятся, торговля в упадке, на дорогах одни тати Книзия, то и дело режут друг друга, о торговле думать некогда и никому. Вчерашних вечерних гостей не видел. Что-то его ждало за городом. Не зря же так старались выставить за ворота. Понять бы, почему к нему такое внимание? И кто? Семьер тайных, вряд ли. Он для них потерянная душа. Не враг, это точно. Тогда кто? Или у него что-то важное? Его двуручный меч, пластинчатый лук, обереги, Может быть, знает какую-то тайну? Нелепо. Он только что из пещеры. Если не знает уже, то может скоро узнать что-то очень важное? Дождь моросил весь день. Людей на улицах было мало. К ночи дождь утих, но холодный ветер всё так же пробирал до мозга костей. В темноте город казался угрюмым, враждебным. Тучи медленно двигались с севера, тяжёлые, как горы. Городская стена упёрлась в небо. иногда с той стороны доносился голос прикованного велета. Мокрые крыши, казалось, трещали под громадами черных туч. Кровля соседнего с постоялым двором дома провалилась, белые балки гладко и мертво светили в темноте. Олег все посматривал на них, тревожность с мутными воспоминаниями. Точно так белели обглоданные ветрами и дождями исполинские скелеты смоков на их тайном могильнике, куда уползали умирать. Ни ворон, ни орёл, стервятник туда не залетали. Разве ж то вездесущие муравьи там пировали в сласть? Усталый от бессмысленно проведённого дня, он попробовал раскладывать обереги. А вызванные образы плавали перед внутренним взором смутные, расплывчатые. Толкой хоть так, хоть эдак. Он лёг, не дожидаясь гульчи, и сразу провалился в тяжёлый, неспокойный сон. Далёкий загробный голос мрачно вещал, что уже погибает, если сию минуту не вернётся в свою пещеру. Ведь он теряет не просто жизнь, а нечто большее, о чём хорошо знает. Внезапно в небе вспыхнуло пламя. Олег ощутил удар в живот, воздух с шумом вышел из груди. Сердце со страшной силой сжалось в железной ладони. Он проснулся, задыхаясь. Сильные руки затягивали верёвку на его шее. Сзади надсадно дышали. Воздуха в груди не осталось. Олег хрипел, лёгкие буквально трещали от натуги, требовали хоть глоток воздуха, любого, спёртого, дымного. Он дёргался, хрипя, попытался свалиться, но верёвка держала крепко, сжимала горло с каждым мгновением сильнее. Олег бессмысленно хватался за шею, пытаясь сунуть под верёвку, тонкую как стебель травы, хоть палец, но верёвка, шёлковый шнур, глубоко врезалась в кожу. Он слышал свой хрип и громовые удары сердца. В глазах расплывалась чернота. Смутно видел слабый лунный свет, тёмную фигуру, что склонилась над ним у изголовья. Теряя сознание от удушья, успел подумать, что бесполезно совать палец под верёвку, так же бесполезно хвататься за руки убийцы, надеясь как-то вывернуть или оторвать от верёвки. Он выгнулся, резко бросил ноги вверх, ударил левой пяткой, целясь в то место, где должно быть лицо. Олег чуть задел стопой. В ответ горло сдавило с такой силой, что глаза залило черным. Он слышал грохот приближающегося водопада, гремела кровь в ушах, пытаясь протиснуться через сдавленные кровеносные жилы. В последнем усилии почти бездумно он и загнулся в последний раз, ударил правой ногой. Шум и грохот в голове бросили его самого в черноту. Очнулся на полу, на шее болтался тонкий шелковый шнурок. Поднялся на дрожащих ногах, в глазах темно, упал на доски пола. Во рту было горячо и солено. Воздух свистел, грудь вздымалась часто, неровно, словно ее изнутри толкали острыми ножами. По ту сторону ложа что-то скреблось, будто крысы грызли пол. Он пропал. От слабости не решаясь встать на ноги, от ложи к окошку на крышу двигался, не отрывая лицо от пола. Человек в черном плаще с капюшоном. За ним тянулась тёмная блестящая дорожка. Олег кое-как настиг его. Из открытого окна навстречу дул холодный ветер. В чёрном небе уже блестели равнодушные звёзды. Он свалился рядом, сцепив пальцы на шее ночного гостя. Под пальцами похрустывало, словно тонкие камешки задевали друг друга острыми краями. Он понял, что разбил пяткой тоненькую косточку за ухом. Тот оглох на правое ухо, теряя сознание от боли. А из перебитые вены кровь щедро орошает пол. Кто ты? прохрипел Олег. Человек со стоном пытался оторвать голову от пола. У него было тёмное лицо, добровей изорошее кудрявой чёрной бородой. Олег нашёл при нём острый нож, увесистый кошелёк с золотыми монетами. Тело убийцы было твёрдое, мускулистое, без жира. В этом бесформенном чёрном плаще он оставался незамеченным среди качающихся деревьев. Умело сходил за пятно тени, ловко пробрался наверх по стене, двигаясь вместе с качающимися в ночи ветками. Олег кое-как оделся, медленно пришёл в себя. В горле саднило. Он сглотнул слюну, его перекривило от боли. Человек на полу дышал сипло, с хрипами. "Я не виноват", прохрипел он. "Ошибся, я хотел в другой комнате". Олег разминал вздувшийся рубец на горле. Человек со стоном подтянулся на руках, попытался выдвинуть голову за порог, алек наступил сапогом на шею. Кто тебя послал? Внизу пьяные крики постепенно затихали. В ночной тиши очень ясно был слышен шум от передвигаемых столов и лавок. Темейство узкоглазого хозяина выметало объедки, сор, готовись завтра принимать новых гостей, гнало прочь бродячих псов. Гуляки с соседних улиц и гости купцы разошлись, слышно, как стучат совы. Обитатели постоялого двора ложатся. Возможно, легли уже все. Но возможно, кто-то ждёт в своей комнате или даже внизу во дворе. Скорее поднимется осторожно по лестнице, на цыпочках подойдёт к его постели, ожидая увидеть синее от удушья лицо и вывалившийся почерневший язык. Человек хрипел, скрёб на ктями пол. Но настороженные уши Олега внезапно уловили далёкие шаги. Их от них изоскрепела лестница. Если бы не вслушивался, вряд ли бы услышал ритмичное похрустывание рассохшихся дощечек. По дереву заскреблось, Леада начала подниматься. Олег поднял руку со швыряльным ножом. Человек держал лицо в тени, и Олег не двигался, давая незнакомцу возможность вылезти и закрыть крышку. Иначе с грохотом повалится вниз. с ножом в горле. Каму нужен крик и шум? Человек медленно вылез, стараясь не шуметь. Движения были бесшумными. Лунный свет наконец осветил лицо Гульчи. Вдруг она резко повернулась, каким-то образом заметив неподвижного Олега. Лицо её дрогнуло. Олег быстро придвинулся к ней, всматриваясь в глаза. Она резко дёрнула головой, отодвинулась в тень. Олег, ты? Что-то случилось? Почему так думаешь? Спросил он быстро. Ну, проговорила она медленно, однако голос её дрогнул. Ты не спишь? Даже не в постели. О, великий Боже, что это? Олег отвёл глаза, досадуя, что в прескудном свете не может видеть её лицо чисто и ясно. Стараюсь понять. Он душил меня. Гульча опасливо коснулась его груди кончиками пальцев. Они мелко дрожали. Сказала торопливо. Да-да, твой голос хрипит. Кто он? Ты уже знаешь, кто его послал? Она застыла. Лицо её было бледным, глаза тёмные провалы. Олег ответил медленно, следя за её лицом. Я узнаю, будь уверена. Пинком он перевернул врага лицом вверх. Голова болталась из стороны в сторону. Прищуренных глазах был страх. Олег приставил нож к горлу убийцы, чуть нажал. Лезвие пропороло кожу. Потекла тонкая струйка крови. Кольча побледнела сильнее. Видно было даже при лунном свете. Олег сидел на корточках, следил за ней краем глаза. Человек прошептал: "Я ничего не знаю. Как тебя кличут?" "Шулика из южных", определил Олег. "Значит, Коршун. Кто послал? Мне вырежут язык, если скажу". Олег окаравленным ножом разомкнул зубы пленника, опустил остриё ножа на язык, сказал негромко: Они далеко, а я здесь. Понятно? Я не видел их, прошептал человек. Я не знаю. Олег внезапно ударил рукоятью ножа. Кровь брызнула из разбитых губ, сухах руснули передние зубы. Пленник закашлялся, обломки зубов посыпались в горло. Гульча сделала шаг вперёд. Руки были прижаты к груди. Она не сводила глаз с пленника. "Олег", проговорила она потрясённым голосом. Её лицо оставалось в тени. Ты же человек, пока только местами, ответил Олег. Он снова ударил. Хрустнули тонкие кости носа. Кровь брызнула из ноздрей, разлилась двумя широкими ручьями, попала в рот. Пленник закашлялся, захлёбываясь, пытался вывернуться из-под тяжёлой руки пещерника. Но я скажу, пробурчал человек. Скажу. Гульча сделала крохотный шажок к ним. Её ладони медленно опускались к поясу, где висел кинжал. Олег напрягся, держа её в поле зрения. Пленник пробурчал: "Меня послал варяг Говард. У него большой торговый дом на горе. Вчера пришли три больших корабля, навезли товаров. С ним двое, одетые с мердами, но один распоряжается, даже хозяину давал приказы". Гульча остановилась, пристально глядя на человека с залитым кровью лицом. Потом вернулась к ложу. Села, закрыв лицо ладонями. Олег вытер нож о бороду человека, бросил в ножны. Гульча, придётся отлучиться. Она подняла бледное лицо. В блестящих глазах отражались лунные блики. Куда? Эй, поднимайся, прогуляемся к твоему хозяину. Человек с огромным трудом поднялся, цепляясь за стену. Лицо было залито кровью. Он зажимал раны ладонями. В глазах девушки был ужас. Олег повернулся к Гульче. Ты пойдешь со мной. Голос был жестким, повелевающим. Она послушно поднялась, тихо спросила: "А я зачем? Так надо". Ее глаза расшились в непонимании, но вышла послушно, первой. Олег вывел пленника, поглубженных лабучи в тому капищон на голову. Его шатало. Олег придерживал за плечи, напустил на себя угрожающий пьяный вид. Готовность вступить в драку с каждым встречным, кто не так посмотрит или слово поперёк скажет. Они спустились на первый поверх, незамеченными прошли через пустую корчму. Столы и лавки были сдвинуты к стене. Две девки ползали по мокрому полу, собирая тряпками грязную воду. На троицу внимания не обратили. Мало ли выпроводы пьяных гостей, лишь бы их самих не трогали. Гульча первой шагнула за порог и растворилась в темноте. Олег поспешно вытащил пленника следом, выставив его перед собой как щит. Увидел Гульчу рядом с крыльцом, с облегчением перевёл дух. Ночной воздух был после дождя чистым. Стерп луны блестел, как отточенное лезвие. За углом протопал ночной дозор, порывом ветерка донесло запах браги и пота, где-то близко звякали шпоры. С башен и стен города, от подола и перевесища, плыли тягучие звуки бил. Унылый ревел скот, пригнанный на бойню. Олег тащил пленника, держа как в кузнечных клещах. На улицах пусто, но в далёком княжьем тереме, а также в домах тиунов, русичей, тысяцких, ещё горят жёлтые огоньки. Лучшие люди Киева ложатся поздно. Жёлто-красные огоньки лучин уже загорались в землянках и хижинах смердов, наёмных работников. Эти напротив встают рано. То рано встает, тому бог дает. Они прошли по главной улице, свернули, снова свернули. Олег обливался потом. Нужно было следить за улицей, за темными тенями и за гульчой, которая с подозрительным постоянством всякий раз исчезала перед каждым покушением на него. Они миновали кузницу, за ветхой стеной бухали молоты, через дырявую крышу поднимались отдельные струйки сизого дыма. Из другого дома пахло свежим хлебом. В окнах суматошно мелькали быстрые тени. На дальнем холме, на фоне уходящей ночи, высвечивался огромный столб. Гольца рассмотрела вырезанное из векового дуба жесткое лицо: глаза, как у сокола, нос зре раздуты в гневе, челюсти сжаты. Олег внезапно толкнул пленника в темную подворотню. Мгновение спустя вышел оттуда один, потёр ребро ладони. Теперь пойдем одни. Дон варяга отсюда третий. Она спросила недоверчиво: "Я не слышала, чтобы он объяснял тебе дорогу". "Объяснял, молча", бросил Олег. Глаза его были жёсткими, руки дрожали, ноги дёргались. "Мы, волхвы, легко читаем такие знаки". Навстречу по тесной улочке двигались гружённые подводы. Через борта свисали тонкие сухие ноги ланей, лосей. На двух телегах везли забитых медведей, Лошади ступали понуро, привычно, везли битую птицу. На последней телеге в глубоком корыте прыгала рыба. Обгоняя подводы, проскакали княжьи гридни, суровы, в кольчугах, в глазах лёд. Олег и Гульча поспешили прижаться к забору, давая дорогу. Впереди стучали по камням посохи. В сторону княжеского терема шли, переговариваясь, тепло одетые, несмотря на предстоящий жаркий день, да родные, осаннестые люди. Бояре и воиводы, тионы и тысяцкие все спешили к порогу великого князя Киевского Самовита, будет понадобиться. Один из дородных в расшитой серебром сорочке приотстал, на миг скрылся в тени, а когда луна высветилась снова, на том месте уже никого не было. Олег покосился на быстро светлеющее небо, взял Гульчу за руку, они перебежали к тем же воротам.